Глава 3. Новые отчеты, Рус. Влад продемонстрировал пухлую черную папку, хлопнул ее на стол и быстрее руки в карманы убрал. Понятно. Опять отдел безопасности пастью прощелкал. Уже полтора года кто-то периодически обгрызал их капиталы и сливал информацию по клиентам. Кусал мелко, но часто. Сколько? Около трех миллионов. Как обычно, на зарубежные счета вывели. Ясно. Удушливая злость на секунду выбила из головы все мысли, заставила собраться и почувствовать себя почти нормально. Руслан переплёл пальцы до хруста в костяшках. Когда он найдёт эту крысу, то сделает так, что хоронить ублюдка будут в закрытом гробу. Первые строки отчёта замелькали перед глазами. Звякнувший мобильник он схватил буквально на автопилоте и чуть не выронил, когда в трубке раздался хриплый голос Макса. Буду сегодня вечером. Он сразу всё понял. Жуткая пустота заструилась по венам и ударила в голову. "Живы", выдохнул единственное, что было в этот момент важнее всего. "Живы", неохотно отозвался Макс. "Но цена вопроса изменилась. Обсудим при встрече", и бросил трубку. Руслан медленно провёл рукой по лицу, пытаясь справиться с нарастающей волной животной радости. "Живы". Влад тоже выглядел ошеломленно, но его удивление сопровождалось хмурым изломом бровей и плотно сжатыми губами. За эти два года в поисках он не участвовал, но и против Альфы не шел. Занимался потеряшками и своей любовницей, Нашел очень похожую на Альку волчицу. "Поздравляю, Рус", усмехнулся недовольно. "Кристина будет в восторге". И вышел. А ему было сейчас плевать и на Кристину, и на Влада. Хотелось бежать в гараж. Вот так, прямо в рубашке и брюках. Прыгнуть на Харлее и гнать навстречу Максу, только бы сократить время хотя бы на час. И отчет на столе обесценился за одно мгновение. Потом, все потом. Они живы. И впервые за два года глухая пустота в груди дрогнула и начала стягиваться. Руслан схватил мобильник, но тут же отбросил его в сторону. Он не станет звонить. Осталось подождать чуть меньше двенадцати часов. Макс появился в его кабинете в 19:05, а вместе с ним двое ребят в униформе. Хоть сейчас на спецзадание только оружия не хватает. Одного из них, Руслан знал, Коршун, толковый и очень хитрый волк. Макс его ценил за прекрасную фотографическую память. Доброго вечера, оскалил клыки, а глаза как две яркие голубые льдины. Его родители оба были выходцы из полярных волков, белоснежные и рослые. примкнули к Стае, пока она ещё хоть что-то из себя представляла, но потом перебрались в Москву. "Давай к делу", бросил сквозь зубы Руслан. Влад даже голоса не подал, сидел в кресле недовольный, но молчаливый. "Сначала договор", Макс уселся напротив. "Сколько?" Холодный и сухой смешок оборотня, как вьюга, понизил температуру в комнате на несколько градусов. "Денег не хватит. Макс достал из нагрудного кармана черной военной куртки снимки и бросил на стол. Два маленьких прямоугольника скользнули по темной столешнице и легли точно перед ним. Руслан сгрёб их одним движением, вгляделся, жадно фиксируя каждую деталь и: "Ты облажался, Рус". Проскрипел в ушах голос отца, а может, и его собственный. И мир вокруг поплыл, закрутился вокруг него и этих двух маленьких фотокарточек. Горло перехватило спазмом, до едкой горечью во рту, и сердце рвануло из грудной клетки с хрустом, выворачивая ребра и разрывая мышцы. Кто-то выхватил из его скрюченных пальцев снимки, и на периферии сознания, далёкой, злой канонадой, раздался глухой смех Влада. Судорожно пытаясь вздохнуть, Руслан уткнулся в похолодевшие ладони, хотя сейчас больше всего хотелось орать, так, чтобы стеклопакеты покрылись сеткой трещин и осыпались, так же как рассыпались пылью шоры с его глаз. Омега. Омега, мать твою. В гудящей голове, как острые пазлы собирались некогда разрозненные факты. Били наотмашь хлёсткими пощёчинами, запускали острые когти прямо в кипящий мозг и рвали его на части. Фиалки, Преданность грозовой, поведение потеряшек. Сын, мать-волчица их сын. Дар Омеги, даже мизерный, всегда гарантировал только оборотней в парах. Тихий, полный боли и отчаяния рык родился и тут же умер в горле. Множество маленьких крохотных подсказок вели его к очевидному факту. Орали в голос, что глубоко внутри книжной девочки прячет носик ласковая волчица с пятном на плече. А он, идиот, сопротивлялся тяге своего зверя, дергал за цепь и кричал фу, пока волк рвал жилы, стараясь вывести его прямиком к чуду, показать, что его пара это и есть то самое ценное дар, который нужно беречь, лелеять его как самую невероятную драгоценность. А всего-то и надо было разуть глаза и позволить чувствам расти без помех разума и логики. В его руках был неограненный алмаз, А он его на пустышку променял, слепой и глухой в своём упрямстве и погоне за обманчивой выгодой. Я вижу, ты рад, опять обнажил клыкий Макс, а в глазах всё такая же синяя стынь. Мы сами вне себя от счастья были первые минут пять. Коршон Оборотень шевельнулся. Резкий голос вспорол напитанный льдом и свинцовой тяжестью воздух. Я вел наблюдение. Она Мужчина запнулся и нервно потер острый подбородок. Она безэмоциональная, как человек и как волчица. Только ребенок вызывает ее интерес, больше ничего. Сам мальчик полноценный оборотень, проявляет задатки лидера. Зовут Олег. У меня все. И у него все. Готов был отыскать ее любую, плевал на любые стопроцентные последствия от обряда. Сотню планов обдумал, как исправит их, но все оказалось много хуже. Невообразимо, чертовски, тотально. Наверное, это семейное оставаться в дураках у судьбы. Ну что, Рус, упустил своё счастье. А теперь о цене. Кулак грохнула столешницу так, что боль плетью перетянула по всей руке. Охрана Макса рефлекторно за кобуру схватилась. Забыли, что оружие сдали. Влад тоже на ноги вскочил. А он склеснулся с обнаглевшим обратним взглядами. Закрой пасть, Макс. Низкий рык сотряс, кипящий от напряжения воздух. «Твое дело искать и помалкивать. Я жду адрес, и потом, может быть, мы поговорим о цене. Коршун и второй из охраны ворчали, но глаза сразу в пол опустили. Макс сопротивлялся дольше, но тоже уступил. Зачем это тебе, Рус? Примирительно вскинул свои лапищи. Мальчишку мы достанем, грозову тоже. «А Омега? она бесполезна, только стая буянить начнёт. Я сам буду решать, что мне делать. И стая мои заботы. Адрес. Макс криво усмехнулся, но на небритом лице мелькнуло довольное выражение. Упёртый ты, Рус! Решил стало быть дело поправить, ну что ж, вот, держи. Достал из другого кармана конверт. Тут и адрес, и остальные фото, а деньги прибереги. Нам другое будет нужно, если она оклемается». Руслан взял конверт, полтора десятка фоток, не меньше. Макс не зря из шкуры лес. В его белобрысой голове всегда подсчёт хорошо шёл, и потребует он не вечно зелёных единиц, а помощи для своих ребят в случае чего. Какие дальнейшие инструкции, босс? Но под его холодным взглядом тут же прикусил язык. Детская дружба не спасёт от дуэли, если альфа посчитает, что его авторитету нанесён урон. Для начала встретимся с грозовой. Руслан вскрыл конверт, на снимке не стал смотреть, отложил в сторону, как самое ценное, чем можно любоваться только наедине. «Выдвигаемся завтра утром. Руслан и Макс ещё долго обсуждали, где и как можно подстеречь грозову, а он свалил, потому что держать лицо это рус в этом профи, а для него нет хуже пытки. И так из последних сил терпел. Влад стиснул кулак, и ключи больно впились в ладони. Сейчас посидит в своей тачке немного, почувствует под пальцами кожаную оплётку руля и в себя придёт. Утрамбует в голове информацию, кем на самом деле Милолика оказалась. На парковку он не вышел, а выбежал и просто заскочил в машину. Матовый чёрный Range ровер Эвок, его любимец, послушно заблокировал двери. И только после этого Влад позволил себе застонать, громко и отчаянно. Омега. Как же так? На все рассчитывал, к любому исходу готовился. И что парализованная и слепая, да хоть какая, но не с пустыми, ничего не выражающими глазами. Как он Руслана не убил прямо в кабинете, только мать Волчица знает. Не упустил, просрал, братишка, свое счастье. Руль под пальцами заскрипел, а он тоже хорош. Понимал ведь, чувствовал, что она особенная, не просто хорошая, милая девочка, хотя и это тоже но и гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Влад решительно встряхнулся и вытащил из кармана две смятые фотокарточки. На одном две волчицы и волчонок, а на втором отрешённая женщина с ребёнком на руках и мальчик, маленькая копия отца. Осторожно расправив фото, он выбрался из машины. Надо снимки вернуть, пока Руслан Самошарашенный ещё не заметил, что Влад сдуру и себе кусок урвал. Не для того он столько выжидал. чтобы сейчас глупо подставиться. Два года. Чёртовых долгих два года он отыгрывал роль послушного мальчика. Это было не слишком сложно. Брат повернулся на этих поисках. Влад видел, как его штормит. Рус всегда чуть что в работу с головой окунался, а по вечерам выползал из кабинета с тёмными провалами вместо глаз и прямиком не в спальню, а на своего Харлея. Гонял до утра и наверняка спал в каких-нибудь придорожных мотелях. ни разу не попадался. Все же его в костюмах привыкли видеть, с ролексом на руке и с несходительной ухмылкой на морде. А тут небритый, хмурый байкер с растрёпанными волосами и в тёртой косухе. Хрен догадаешься, что у него в банке счёт с длинным хвостом нулей. А ещё Омега. Влад едва проглотить рычание успел. Нет, не сейчас. Подождать осталось всего ничего. Они вместе вернут её. и отыщут способ помочь. Рус из шкуры вылезет и зад свою кусит, но Омегу вернет, если шанс вообще есть. А вот потом каждый будет сам за себя.